«Добрый день, командор Ваймс!» Закрыв за собой дверь, поздоровался Маркоу. Докладывает капитан Маркоу. Ваймс сидел, развалясь в кресле и уставившись в окно. Опять поднимался туман. Высевшуюся прямо напротив оперу уже наполовину затянуло молочной дымкой. «Мы, эээ, обошли всех големов в округе. Каких знали, продолжал Маркоу, как можно более дипломатично оглядывая стол на предмет наличия бутылки». «Так вот, сэр, их почти не осталось. Мы выявили 11 случаев самоуничтожения, а к обеду люди и сами уже принялись крушить големов, либо вытаскивать из их голов схемы. Творится настоящий кошмар, сэр. Весь город в глиняных черепках, как будто все только этого и ждали. И это очень странно, сэр. Големы мирно трудились, держались друг друга и никогда никого не трогали». «Да, кстати, кое-кто из самоуничтожившихся оставил, ну, что-то типа посмертной записки, сэр. Мол, стыдно и всякое такое. И еще фраза другая, какой-то там глине от глины». Веймс не отвечал. Маркоу наклонился чуть в сторону, заглядывая под стол, а нет ли там бутылки. В шахтные кулинарии Буравчика подавали ядовитых крыс, то есть отравленных мышьяком – Я попросил сержанта колонны и выяснить, в чем причина. Может, случайное совпадение, но проверить не мешает. Веймс повернулся. Марко услышал, как он дышит. Короткими и резкими вдохами-выдохами. Как человек, который изо всех сил старается контролировать себя. «Что мы упустили, капитан?» Далеким голосом спросил он. «Сэр?» «В спальне его сиятельство. Там есть кровать, стол» письменные принадлежности на столе, ночной столик, кресло, кувшин. Все. И это все мы поменяли. Ему приносят завтраки, обеды и ужины, но мы проверили еду, не так ли? Всю кладовку, сэр. Точно. Мы могли ошибиться. Не знаю где, но где-то мы ошиблись. На кладбище покоятся два доказательства того, что мы ошибаемся. Двеймс чуть ли не рычал. «Что мы пропустили?» Никаких следов мышьяка задранец не обнаружил. Но мы же что-то пропустили. Надо узнать, как. И тогда, если нам повезет, мы узнаем, кто. — Сэр, а если воздух, которым он дышит, мы перевели его в другую комнату? Даже если кто-то, не знаю уж кто и как, закачивал туда яд, он не может обработать все комнаты во дворце. Тут дело в еде. — Я лично следил за тем, как пробуют еду, сэр. «Значит, черт побери, мы что-то просмотрели. Люди умирают, капитан. Госпожа Ветерок умерла». «Кто, сэр? Ты о ней никогда не слышал?» «Не могу сказать, сэр. Чем она занималась?» «Занималась? Ничем, я думаю. Она вырастила 9 детей в двух комнатках в невозможной тесноте и рубахи за два пенса в час. Все часы, что отпустили ей боги, она только и делала, что работала и следила за собой». А теперь она умерла, капитан. И ее внук в возрасте 14 месяцев. Потому что ее внучка принесла из дворца объедки, чтобы побаловать их. И знаешь что? милдрет решила, я пришел арестовать ее за воровство. Боги, прямо на проклятых похоронах. Ваймс разжал и сжал кулаки так, что костяшки пальцев побелели. Это уже убийство, не политика. Не покушение, а убийство. И случилось оно потому, что мы никак не можем задать правильный вопрос.